Антон Павлович Чехов, толстый и тонкий. Представьте себе Николаевский железнодорожный вокзал. Только что пришел состав с пассажирами. Все высыпали из вагонов, куда-то бегут, торопятся. толчья невозможная. И вот в этой толчье встретились два старинных приятеля, которые не виделись очень давно, с гимназических времен. Один из них толстый, другой — тонкий. Толстый, степенный и вальяжный. Только что пообедал в вокзальном ресторане, губы его подернуты маслом и лоснятся, как спелые вишни. Пахнет от него хересом и флёрдоранжем. Он очень доволен жизнью, спокоен и величав. Тонкий же только что вышел из вагона. Он навьючен узлами, чемоданами, картонками. Он тоже недавно пообедал, но только пахнет от него ветчиной и кофейной гущей. Тонкий весь в заботах, из-за его спины выглядывает худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын. Толстого звали Михаилом, Тонкого — Парфирием. Увидев тонкого, толстый Михаил радостно закричал «Порфирий! Ты ли это, голубчик мой? Сколько лет, сколько зим!» Радость толстого была искренней, всепоглощающей. Изумленный тонкий признал в толстом друга детства Михаила. Приятели троекратно облобызались по русскому обычаю. Они устремили друг на друга глаза, полные радостных слез. Оба были удивлены неожиданной встречей. Для обоих она казалась приятным сюрпризом. Тонкий засыпал толстого вопросами, богат ли, женат ли, где служит. Тут же рассказал все про себя, сказал, что женат, и представил свою жену Луизу, урожденную в Анценбах лютеранку. Познакомил с сыном Нафанаилом, учеником третьего класса гимназии, а им объяснил, что встретил де старого, друга, приятеля, с которым учился вместе в гимназии. Начались гимназические воспоминания. Оказалось, что Толстого в гимназии дразнили Геростратом за то, что он казённую книжку прожег папироской, а Тонкого дразнили и Фиальтом, потому что он любил ябедничать. «Детьми были», — глубокомысленно подвёл итог Тонкой. Ему хотелось, чтобы сын его проникся удивительной встречей с юностью отца, лучше рассмотрел друга детства, но Нафанаил скромно спрятался за его спину. Наступил черед Толстого задавать вопросы. Восторженно глядя на друга, он спрашивал, где друг служит, до какого чина дослужился. Тонко и служил, но чин имел невысокое, был коллежским асессором, Получил за верную честную службу награду Станислава. Однако жалованье плохое на жизнь не хватает, поэтому жена дает уроки музыки, сам же тонкой делает из дерева приватно портсигары. Очень хорошие портсигары. Продает их по рублю за штуку, и если кто берет десять и больше, тому, конечно, уступка идет, подешевле получается». «Так и пробиваются. Да и ладно. Служил тонкий раньше в департаменте, теперь вот сюда переведен, стал начальником. По тому же ведомству будет служить в этом городе. Да, что все про него, про Порфирия, как Михаил живет, где служит, до каких чинов дослужился, небось уже статской?» «Толстый Михаил радостно сказал, что надобно на поднимать повыше». Он уже до тайного дослужился, имеет две звезды, — тонкой онемел. Лицо его потеряло дружеское выражение. Он вдруг побледнел, окаменел. Но скоро лицо его исказилось широчайшей улыбкой. Казалось, что он улыбается сразу во все стороны. От лица и глаз его посыпались искры. Фигура его претерпела удивительные изменения. Он сгорбился, съежился, усох, сузился. Его узлы картонки сморщились, уменьшились. Длинный подбородок жены тонкого от изумления и почтения стал еще длиннее. Сын Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговицы мундира. Тонко и почтительно забормотал, что он рад с встречи. и тому, что друг с детства вышел в такие вельможес. Толстому очень не понравилась перемена в Тонком, он действительно был рад этой встрече. Они же с Тонким друзья детства, и к чему такое чинопочитание? Но Тонкой съежился еще больше и подобострастно проговорил, что милостивое внимание их превосходительства вроде как живая влага. Он вдруг снова стал представлять толстому жену и сына. Сцена получалась пренеприятная для Михаила. Он хотел возразить что-то, но на лице Тонкого было написано Только благоговение, сладости, почтительной кислоты, что тайного советника затошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий изогнулся в непередаваемом почтении, взял три пальца и подобострастно пожал их. потом склонился еще ниже и захихикал как китаец жена улыбнулась на фонаил шаркнул ногой от волнения уронил фуражку все трое были приятно ошеломлены